По данным, приведенным в журнале боевых действий 6 армии, численность этих дивизий была гораздо выше. На 1 ноября 1942 года 94-я пехотная дивизия насчитывала 7002 человека, 389-я пехотная дивизия, 6556 человек, 305-я пехотная дивизия, 5644 человека, 79-я пехотная дивизия, 6324 человека, 76-я пехотная дивизия, 6765 человек, 100-я легкопехотная дивизия, 5705 человек. Разница, как мы видим, более чем в два раза. Поэтому оценка общей численности 6-й армии в советской разведсводке оказалась сильно заниженной. Предполагалось, что войска противника насчитывают 78 800 человек, 790 полевых орудий, 430 противотанковых орудий и 540 танков. Численность танков была традиционно сильно задрана, а численность личного состава занижена – Столь большую цифру численности танкового парка 6 армии советские разведчики получили, посчитав в составе танковых дивизий по штатной численности полторы сотни танков. Возможно, советские разведчики оказались вынуждены подтверждать заявки войск о тысячах уничтоженных солдат и офицеров противника соответствующим снижением численности его соединений. Если в отношении танков можно было говорить о высокой эффективности ремонтных служб, восстанавливающих подбитую технику, то в отношении личного состава это объяснение не работало. Раненые и убитые, безусловно, покидали ряды боевых подразделений, соответственно, приходилось раз за разом снижать численность дивизий противника. Однако, так или иначе, заниженные оценки становились основой для принятия решений командованием, в том числе самого высокого уровня. Недооценка противника может иметь самые печальные последствия. Что может произойти при недооценке противника, вполне определенно демонстрируется брат Урана Марс. Это неудачная операция ноября-декабря 1942 года провалилась не в последнюю очередь потому что разведчиками не были вскрыты оперативные и стратегические резервы немецкого командования особенно ярко это проявилось в наступлении 41-й армии Калининского фронта первый механизированный и шестой стрелковые корпуса наступали так как будто на их правом фланге не было вообще никаких угроз. Однако именно по правому флангу наступающих корпусов был нанесен сильный удар танковыми соединениями противника в лице 19-й и 20-й танковых дивизий. Также не были ориентированы на появление резервов противника войска 20-й армии Западного фронта в отчете разведки ОКХ от 3 декабря 1942 года, отмечалось. Сравнение задействованных противником сил с оперативными целями наглядно свидетельствует о том, что противник недооценил прочность нашей обороны. В особенности, как подтверждает дезертировавший начальник штаба 20-й кавалерийской дивизии, он был изумлен появлением надежных немецких резервов, в решающие моменты атаки. На эти силы противник не рассчитывал. На картах, попавших к нам, никаких немецких резервов не отмечено. Позднее, уже в наше время, появилась версия о том, что Жукова, так сказать, подставили, и план проводившейся им операции был сдан немцам. Эта версия была введена в оборот – одним из руководителей разведки Павлом Судоплатовым. Он утверждает, что советское командование для того, чтобы с большей надежностью исключить переброску немецких резервов западного направления на Южное через агента-двойника Александра Демьянова подбросило 4 ноября 1942 года так называемую «информацию», Руководству Вермахта о том, что главный удар по противнику Красная Армия нанесет 15 ноября под Оржевом. Даже если отвлечься от того, что такая, в кавычках, дезинформационная операция очень плохо пахнет, само по себе выдвижение подобных версий явно призвано прикрыть промахи разведки на московском направлении. Тем более, передача информации по приказу политического руководства в куда меньшей степени сказывается на чести мундира, чем откровенный провал с определением местоположения резервов противника. Культовым сражением поклонников разведки «Как соли земли войны» была и остается Курская битва. Согласно популярной и упрощенной версии событий, Именно там разведчики наконец-то помогли армейским неудачникам не облажаться в очередной раз. Попробуем разобраться, насколько значимым был вклад разведки в успех советской обороны. Действительно, в отличие от многих других оборонительных операций, летом 1943 года у советского верховного командования были весомые данные разведки относительно планов противника. Они были получены задолго до начала немецкого наступления весной 1943 года. Важнейшее сообщение пришло 7 мая 1943 года. В этот день НКГБ СССР за номером 136-М направило в Государственный комитет обороны ГКО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 Один из членов так называемой «Кембриджской пятерки» Джон Кэрн Кросс, работавший в дешифровальной службе блетчли Парк. Одновременно Кэрн Кросс был агентом советской разведки. Он был завербован еще в 1935 году, но оставался неизвестным до начала 90-х годов. В перехваченной и дешифрованной англичанами телеграмме Вейхса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 1200 танков и штурмовых орудий. Этим в значительной степени и объясняется то, что Центральный фронт легче справился с отражением наступления противника, чем Воронежский фронт. Примечание. Жуков. Воспоминания и размышления в двух томах. Москва. Олма Пресс. 2002 год. Том 2. Страница 147 Конец примечания. Справедливости ради нужно сказать, что несмотря на неудачу с определением, так сказать, веса ударных группировок противника на северном и южном фасах Курской дуги, советские разведчики добились определенных успехов. В своей книге о Курской битве американский историк Ньютон пишет, «Во время специальной операции для введения в заблуждение советских войск, учитывая то, что произошло с 9-й армией и составляющими ее войсками после отхода с Жевского выступа на протяжении весны и начала лета 1943 года, немцы использовали ряд ложных названий. По-видимому, группа армий «Центр» особенно заботилась о том, чтобы скрыть местоположение штабов 9-й армии и 47-го танкового корпуса, на которые были возложены основные штурмовые задачи в операции «Цитадель». Примечание. Ньютон. Курская битва. Немецкий взгляд. Москва. Яуза. Эксмо. 2006 год. Страница 175. -я. Конец примечания. Еще одной мерой была маскировка танковых дивизий под пехотные. Однако появление 9-й армии, чье присутствие немцы так стремились скрыть, не ускользнуло от внимания советской разведки. Уже в оценке группировки противника перед Центральным фронтом на 10 июня 1943 года за месяц до начала операции «Цитадель» указывалось. В последнее время Поступили данные, что на участок Центрального фронта вышло управление 9А, генерал-полковник Модель, ранее находившееся на Смоленском направлении. Предположительно, в подчинение 9А вошли соединения, действующие на участке от Кромского шоссе до Севска или даже Рыльска. Примечание. Центральный архив Министерство обороны Российской Федерации, фонд 201, опись 392, дело 7, лист 222, конец примечания. Таким образом, принятые немцами меры маскировки не достигли поставленных целей, и появление 9-й армии не осталось незамеченным. Более того, В справке-докладе о группировке войск противника, действующих против Центрального фронта, на 11 июня 1943 года, о присутствии 9-й армии говорилось как о свершившемся факте. Против войск ЦФ обороняются соединения 2-й танковой армии генерал-фельдмаршал Шмидт, 9-й армии генерал-полковник Модель и 13-го АК из состава 2А генерал Штаубе. Примечание. Центральный архив Вооруженных сил Российской Федерации, фонд 201, опись 392, дело 7, лист 222. Конец примечания. Несомненно, заметную роль в этом успехе сыграла длительная пауза в боевых действиях. С апреля по июнь 1943 года никаких крупных операций сторонами не проводилось, и разведчики могли спокойно, что называется, прощупывать статичную группировку противника. Однако... Гораздо хуже обстояли дела с определением качественного и количественного состава войск, которые могли обрушиться на оборону Центрального фронта. В той же справке-докладе о группировке войск противника, действующих против Центрального фронта, на 11 июня 1943 года, группировка противника характеризуется следующим образом. Всего. В первой линии против Центрального фронта действует до 16 дивизий. Из них пехотных дивизий 14, 299, 216, 383, 78, 258, 102, 72, 45, 137, 251, 82, 377, 340-я, 327-я, танковых дивизий 1, 20-я, егерских батальонов 5, 8, 9, 10, 11, 13, всего во второй линии 10 дивизий, из них танковых до 5 дивизий, 18, 20, 12, 2 и так далее без названия моторизованных две дивизии 36-я и 10-я МД, пехотных три дивизии 7,2 ПДБН. Примечание. Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, фонд 201, опись 392, дело 7, лист 225. Конец примечания. Обладая сегодня исчерпывающими данными о составе немецких ударных группировок июля 1943 года, можно сделать некоторые выводы об успехах и промахах разведки. Во-первых, невооруженным взглядом виден пропуск двух танковых дивизий, четвертой и девятой. Одна из них в принципе могла прятаться за так далее без номера но другая явно была посчитана как пехотная. Также в списке отсутствуют 6-я, 31-я, 86-я и 292-я пехотные дивизии, участвовавшие в операции «Цитадель» в составе 9-й армии. Чем обернулись расплывчатые данные разведки? Советскому командованию и на северном, и на южном фасе Курской дуги пришлось прикрывать широкий фронт. Фактически после получения информации о немецком наступлении против Курского выступа вся танкодоступная местность на его северном и южном фасах была с разной плотностью перекрыта заслонами войск Центрального и Воронежского фронта соответственно. Благо резервы в 1943 году, в отличие от 1941 года, имелись. Разница была в том, что у Центрального фронта танкодоступный участок местности составлял 95 километров, а у Воронежского фронта 164 километра при примерно равном наряде сил на оборону. Поэтому оборона Воронежского фронта была менее плотной и не устояла под сильным ударом немцев. Оборона фронта была пробита на всю глубину, И потребовалось введение в бой резервов вставки в лице 5-й гвардейской танковой и 5-й гвардейской армии. Впрочем, и на Центральном фронте не все было благополучно. Предполагавшегося удара вдоль железной дороги на Курск через Малоархангельск не последовало. Немцы ударили в стороне от дороги, где оборона была менее плотной. Первую полосу обороны на этом направлении 9-й армии удалось пробить уже в первый день цитадели. Может быть, в 1945 году ситуация исправилась. Разведчики набрались опыта и не совершали досадных ошибок. Опыт появился. Техника разведки улучшилась, но неустранимые недостатки, так сказать, зрения армии остались. Характерным примером являются боевые действия в Венгрии. Немцы воспроизводили там многие типичные для других своих наступлений приемы. Попробуем посмотреть, увидела ли возмужавшая советская разведка то, что не видела до этого. Итак, в конце декабря 1944 года войска 2 -го и 3 украинского фронтов окружили Будапешт и блокировали его гарнизон. Реакция на самом верху властной пирамиды Третьего Рейха последовала незамедлительно. В Рождество 1944 года Гитлер распорядился перебросить из-под Варшавы 4-й танковый корпус обергруппенфюрера и генерала войск СС Герберта Гиле. Ему подчинялись танковые дивизии СС «Викинг» И Мертвая голова. Задачей эсэсовского корпуса было пробиться к окруженному Бадапешту и восстановить линию фронта по Дунаю. Операция получила кодовое наименование Конрад. Дивизии Викинг и Мертвая голова пошли в бой с колес до полного сосредоточения всех частей. Вспоминается Вязьма 1941 года, Тогда прибывшие из-под Ленинграда немецкие дивизии тоже начали наступление до сосредоточения всех частей. Неужели советские разведчики 1945 года не оказались мудрее своих коллег из 1941 года? Увы, все получилось как всегда. Ввиду быстроты перегруппировки корпуса Гиле из-под Варшавы, Добыть достоверные сведения о прибытии свежих соединений противника советские разведчики перед началом Конрада не успели. Готовность к обороне войск, стоявшей на внешнем фронте окружения Будапешта 4-й гвардейской армии, была довольно низкой. В своей разведывательной сводке к 22.00 1 января 1945 года то есть за несколько часов до начала наступления противника штаб армии делал следующий вывод.